Они вместе на перебой вспоминали, как разошлись в народе и остались на долгие годы фразы из бриллиантовой руки, джентльменов удачи, «Семнадцать мгновений весны. Поскользнулся, упал, очнулся, гипс, пасть порву, моргал и выкулю, все под колпаком у Мюллера. Даже в шутку посоревновались, кто больше цитат приведет из одного и того же фильма: По джентмену удачи победила Наташа, По сериалу о Штирлице, «Профессор», а на комедии «Гайдай» разошлись в ничью со счетом 8:8. Сошлись во мнении, что кинематограф сегодня играет важнейшую идеологическую роль, влияет на вкусы, нравы, умы и сердца, стимулирует выбор той или иной профессии, того или иного жизненного пути и нравственных ориентиров. Наташа поделилась своими детскими впечатлениями от фильмов, рассказала, как плакала, когда смотрела ленту Петра Тодоровского «Фокусник», и как была счастлива, когда на вступительных экзаменах в ВГИК ей пришлось писать рецензию именно на этот фильм. Виктор Федорович, в свою очередь, рассказывал, как переживал с героя фильма «Донская повесть», который вынужден был делать выбор между интересами революции и своими личными, и как в молодости хотел быть похожим на героев молодой гвардии, и как восхищался силой духа парализованного кораблестроителя из неоконченной повести. От силы духа и нравственной стойкости разговор плавно перешел на секретную послевоенную доктрину США по борьбе с СССР. Согласно этой доктрине, как считал Далис, с нашей страной нужно бороться вовсе не экономическими методами, Вторая мировая война показала, что советский народ непобедим именно благодаря невероятной, невиданной ранее в истории силе духа и стойкости, и никакие экономические и народнохозяйственные трудности не смогут сломить эти качества. Для того, чтобы победить и подчинить себе СССР, необходимо парализовать источник всех наших побед. Добиться разложения нравов, привить культ секса, насилия и жестокости, садизма и предательства в массовой культуре, тогда страну можно будет взять голыми руками. Литература, театры и кино. Все будут изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Наташа слушала, раскрыв рот, она никогда и нигде не слышала о такой доктрине, а Виктор Федорович объяснил, что это закрытая информация. Об этой доктрине давно, еще с конца сороковых годов, знает советское руководство, но вообще-то распространяться об этом не следует. Просто Наташа, как сознательная комсомолка, будущий член партии, будущий кинематографист, достойна того, чтобы об этом знать. И как-то совершенно естественно оба пришли к выводу, что в противостоянии американской доктрине по разрушению самосознания советских людей трудно переоценить роль искусства кино. А это означает, что к созданию кинофильмов ни в коем случае нельзя допускать людей идеологически невыдержанных, морально неустойчивых, нравственно уродливых, обладающих дурным вкусом. А дальше все было совсем просто. Наташа Казанцева не хочет больше участвовать в разнузданной жизни комсомольского актива. Она хочет добросовестно учиться, стать хорошим кинодраматургом, вступить в ряды КПСС. И, разумеется, можно избавить ее от выполнения тягостных обязанностей по участию в коллективных пьянках. Она получит рекомендацию в партию, и на парткомиссии ее не станут мучить вопросами, а на открытом партсобрании никто не будет возражать против ее приема кандидатом в члены КПСС. Наташа же в свою очередь внесет посильную лепту в то, чтобы очистить ряды студентов сценарного отделения в гика, от тех, кто может нанести непоправимый вред идейному воспитанию народных масс. Разумеется, она согласилась. Она не видела ничего предосудительного в том, что предлагал ей Виктор Федорович Мащенко. Наташа Казанцева искренне верила в коммунистические идеалы. Она родилась спустя всего десять лет после окончания войны и на протяжении всего детства видела людей, прошедших это адское пекло, разговаривала с ними, слушала их рассказы, трогала нежными детскими пальчиками шрамы, оставленные пулями и осколками гранат. Это ее отец и мама, и их друзья, и друзья Беллы Львовны, и сама Белочка, воевавшая вместе с мужем и похоронившая его вскоре после войны. И разговор о силе духа, и потрясающей стойкости советских солдат, и всего советского народа были для нее не пустым словом. А что кино важнейшее из искусств, так это еще Ленин сказал, всем известно, в каждом кинотеатре ленинские слова на видном месте помещены. И разрушить нравственную целостность и идейную насыщенность советской морали легче и проще всего именно через кинематограф, это же очевидно. Если Наташа Казанцева может сделать хоть что-то полезное, чтобы предупредить проникновение чуждых элементов в киноискусство, то она просто не имеет морального права этого не сделать. И райкомовские инструкторы больше не будут смотреть на нее сальными глазами и предлагать выйти в другую комнату. Ей не придется больше пить ненавистную водку, мешая ее то с шампанским, то с вином, и не придется просиживать часами в душных банях, созерцая далеко несовершенные мужские и женские потные тела, слегка прикрытые полотенцами. Она не стала донощицей. Просто один раз в месяц встречалась с Виктором Федоровичем в гуме, они неспеша бродили вдоль прилавков и в полголоса беседовали о самых разных вещах, как и в тот самый первый раз. Он был интересным собеседником, энциклопедически образованным, умел излагать даже самые сложные вещи, просто и понятно, и спорить так, что Наташа не чувствовала себя глупой, темной и униженной. Легко и без нажима он предоставлял ей возможность рассказывать о настроениях в среде сокурсников, о том, кто каким кино интересуется, какие образцы для подражания выбирает для себя в западном кинематографе, какие идеи собирается вкладывать в свои будущие сценарии. Это совсем не было похоже на доносы или на беседы агента с резидентом, просто встретились случайно в крупнейшем универмаге города профессор и студентка из одного вуза и разговорились на профессиональные темы. Ни разу после такой встречи у Наташи не осталось неприятного осадка. А потом отчислили за неуспеваемости, нарушений дисциплины Вальку Южакова, еще из комсомола исключили. Но Валька действительно прогуливал занятия и несколько раз являлся в институт в нетрезвом виде. Собственно, для студентов это не было чем-то из ряда вон выходящим. Прогуливали все, кто постоянно, кто частенько, кто изредка. И пьянство было делом обычным. Просто не все попадались. Вальке не повезло, он попался. Правда, за месяц до этого Наташа рассказывала Виктору Федоровичу о том, как Южаков распространялся на тему диссидентской подпольной литературы и строил планы создания диссидентского кино, но по-умному, чтобы ни один чиновник из Министерства культуры ничего не мог заподозрить, а все крамольные идеи читались бы между строк. Умный поймет, дурак не заметит. У Вальки был какой-то хитрый канал доступа к сам издату. Запрещенная литература у него не переводилась, и он периодически знакомил с ней своих приятелей-студентов. Об этом Наташа, конечно, не сказала профессору. Это, по ее мнению, уж точно было похоже на донос. Но, наверное, Мащенко каким-то образом сам узнал. В 20 лет она вступила в партию. Виктор Федорович сдержал слово, и никаких препятствий Наташи не чинили. На парткомиссии обошлись всего двумя вопросами, один по биографии, другой по уставу КПСС, На партсобрании все прошло еще проще, ведь Казанцеву хорошо знали в институте как отличницу и бессменного комсорга своего курса. После защиты диплома все тот же Виктор Федорович помог ей устроиться редактором на телевидении. Это была огромной удачей. Вообще среди выпускников сценарного отделения считалось крупным везением Попасть после окончания института либо на телевидении, либо редактором-стажером на крупную киностудию, например, на «Мосфильм». Многие, не имеющие связи и возможности, так и оставались свободными художниками с дипломом на руках. А Наташа, благодаря профессору Мащенко, получила постоянную работу и зарплату целых сто десять рублей. Правда, после вычета налогов оставалось всего сто рублей 40 копеек, но это было существенно лучше, чем вообще ничего. Больше она никогда ничего не слышала о Викторе Федоровиче и ни разу с ним не встречалась, даже случайно не сталкивалась.